Глава 39. Небольшой отряд уходил на север. О том, как они будут возвращаться, Виктор старался не думать. Возможно, что уже никак. Во всяком случае, в ближайшее время. Костяник рассказала, что с ней произошло. Как и предполагал Виктор, девушку схватила небольшая группа дикарей-разведчиков, состоявшая из четырёх человек. Вероятно, зеленокожие воспользовались той же тропой гусей. по которой шли сибиряки и костяника. Там, где они могли наткнуться на следы быконий, которые и вывели их к старому военному складу. Зеленокожие устроили засаду у входа. Способность костяники распознавать опасность, таящуюся в лесной чащеobie, под землёй оказалась бесполезной. А когда девушка поднялась на поверхность, заметить врага она попросту не успела. Дикари набросились на неосмотрительно высунувшуюся из склада костянику сзади, с крыши. Удар дубинкой помешал ей поднять тревогу. Зеленокожие заглянули в подземное хранилище, но, трезво оценив свои возможности, решили ограничиться одной пленницей, которую могли гарантированно доставить к жертвеннику клана. Захватывать ещё и спутников Костяники они даже не стали пытаться. Слишком велик был риск погибнуть омем и оставить своё божество ни с чем. Понимая, что чужаки могут устроить погоню и отбить девушку, дикари разделились. Один из них устроил пожар А трое других утащили добычу. Но теперь Костяника была свободна, и её красные глаза снова сканировали враждебный котловой лес. Опять дни сменялись днями, а ночи проходили в тревожном ожидании рассвета. Четыре всадника на двух быконях сторонились опасных растений, на которые указывала Костяника, и загади объезжали притаившихся в засадах мутантов. Всё было как-то уж подозрительно спокойно. Виктору начало казаться даже Будто котловые твари теперь им попадаются реже. Постепенно менялась погода. Чем дальше на север они забирались, тем становилось холоднее. Может, потому и мутантов тут меньше, думал Виктор. Может, твари просто любят тепло? Костяника. А что будет ещё дальше, на севере? спросил он во время очередного привала. Там будет безопаснее, с небольшой заминкой, словно задумавшись, ответила девушка. Но ну, немного безопаснее, чем здесь. Нам главное на питерских не напороться. На питерских? переспросил Виктор. Запятне нас питер, пояснила Костеника. По большому счёту, такое же диблее место, как и Москва. Мы как раз обходим его стороной, двинем между Ладогой и Онегой. Но мало ли, она вдруг насторожилась и вся как-то подобралась. Взгляд девушки забекал, словно пытаясь уследить за чем-то метаниями в густых зарослях. Что? напрягся Виктор. «Надо уходить!» — Костяника вскочила на ноги, словно подброшенной тугой пружиной. «Быстро!» Дальнейшие расспросы были излишними. Без нужды поднимать панику Костяника не стало бы. «Эй, чего дергаетесь?» — окликнул их дремавший в полглаза Костоправ. Ака молча потянулся за автоматом. «По быконям!» — приказал Виктор. «Привал окончен!» Подсадил Костянику, запрыгнул в седло сам. «Но что опять за непонятки такие котловые?» Недовольно бурчал лекарь, тоже весьма проворно, впрочем, влезая на быконе. «Эти мутанты долбанные! У меня уже в печенках сидят!» Акар расположился позади костоправа, и негодующие бормотания лекаря спутники досушивали уже в движении. «Никакой жизни, мляд, них нет! Не одна тварь, так другая, обязательно где-нибудь нарисуется! Чтобы их всех спиралью наперекосяк! Не поспать не дают! Не пожрать! Не пос... Мать!» По густым зарослям ломанулась чья-то туша, лишь немного уступающая по размерам быконию, а как вскинул автомат. Не нужно, неожиданно остановила его Костеника. Этот сейчас не опасен. Кто этот? Виктор успел заметить только шерстинистый кабаний горб и внушительные загнутые кверху бивнеобразные клыки, мелькнувшие в зелени. Секач или какая-то местная его разновидность. Вообще-то не самая безобидная тварь, но странно Котловой мутан на них не бросился. Сквозанул, не задерживаясь, дальше в лес. Что-то прошелестело в траве справа, и почти сразу же слева, и опять справа. Что-то с хрустом пронеслось по кустарнику. Какое-то движение обозначилось в кроновых мхах. Сверху посыпалась труха, листья и сухие сломанные ветки. Акан нервно дёргал стволом туда-сюда, костоправ схватился за цеп, но на них по-прежнему никто не нападал. "Звери убегают", пояснил костеника. Голос её был встревоженным. "От кого?" спросил Виктор. "От Крысюков. Это ещё кто такие? Лучше бы тебе не знать". После недолго скачки Костенико попросила Виктора остановить бы коня. Девушка долго и пристально вглядывалась в ту сторону, откуда они сбежали. Теперь в лесу было тихо и спокойно, однако, похоже, тишина эта не очень радовала Костенику. Она указала новое направление движения, отряд резко повернул влево. Потом еще один поворот. И еще. И снова бы кони перешли на шаг. Костяника вертела головой, прислушивалась, всматривалась. — Слышь, подруга! — первым не выдержал Костоправ. — Ну и какого хрена мы тут петляем, как зайцы? — Выходим из зоны облавы, — объяснила Костяника. — Какая еще к ядрёне фене облава? Мы что, от зеленокожих драпаем? Или от инквизиторов? — Крысюки хуже и тех, и других вместе взятых. Заверила девушка: "Да что это за твари такие?" потребовал объяснений Виктор. "Самые опасные из питерских мутантов. Там, куда приходят крысюки, никому жизни нет. Почему? Уж поверь, есть причина их бояться. Представь себе больших крыс, свирепых, прожорливых и вечно голодных. Вот с такими зубищами. Костянико изобразил их длинно не самого короткого тинджального клинка, быстрых и ловких. Тресучки и по земле бегают не хуже зелёных полулюдей, и по деревьям скачут, как хищные белки. Ты, кстати, заметил, что здесь нет птиц? А ведь и правда. Куда-то подевались даже вездесущие враны, причём давно уже. Крышетир разоряют гнёзда на несколько переходов от Питера, продолжал Костенико. Они всегда прут толпой. Но главное даже не это. Хитрой заразы. Вот в чём их главный козырь. Они и произошли-то от неглупых зверьков, а теперь вообще поумнели, жуть, охотятся как люди, гонят добычу либо на засаду, либо к воде. Причём выбирают такие водоёмы, в которых нет или почти нет крупных хищников. Не любят делиться. К воде, говоришь? Удивился Виктор. Так значит, кросюте эти ещё и плавать умеют? Вообще-то не очень хорошо, но достаточно для того, чтобы выловить у берега тонущую или уже утонувшую добычу. И что, сами они никого не боятся, никого, даже гуси. Но если у них будет выбор и другая добыча, на тропу гуси крысюки не полезут, но и гуси тоже стараются не заползать на их территорию. А если выбора и добычи не будет, тогда и на гусей попрут. И что, загрызут костяника по жаво плечами? Их много, зубы большие, челюсти сильные, могут и загрызть. Стоп. Она вдруг переменилась в лице. «Назад! Быстрее! Здесь уже не проехать!» Теперь в голосе девушки не было ничего, кроме паники. А паника — штука заразная. Отряд повернул бы коней. Виктор оглянулся уже на скаку и увидел их — крысью ков. Лес оживал снова. Но теперь он жил совсем другой жизнью. Десят пешустрах серых хомников сновали между деревьями. Крупные, нет, огромные крысообразные существа целенаправленно двигались за беглецами. За первой волной шла вторая. Да и за ней уже что-то копошилось в зелёнке. Твари, конечно, были меньше, чем мурашей, зато наступали они быстрее, и притом не только по земле. В кроновых мхах тоже замелькали серые пятна. Похоже, на охоте мутировавшие грызвыны делали ставку не на мастировку, а на хитрость, скорость и численное превосходство. Несколько особенно крупных и проворных особей выскочили откуда-то с флангов и бросились на перерез бы конем. Виктор разглядел волочившиеся по траве голые черные хвосты, похожие на змей, маленькие злобные глазки на вытянутых мордах и торчавшие под мордами клыки, размеры которых, как оказалось, костиника ничуть не преувеличила. Костоправ, по своему обыкновению, крыл мутантов матом. Ака, сидевший за его спиной, открыл огонь из автомата. Шмалять на скаку было не очень удобно, но стрелец всё же свалил короткими очередями с полдесятка тварей, погнавшихся за быконьими, и избил ещё парочку крысюков, оказавшихся почти над головами садовников. Махнатые, длиннохвостые тела упали из кронового вбха, словно крупные перезревшие плоды. Виктор надеялся, что вокруг убитых и раненых крысюков Возникнет спонтанная грязня и свалка, которая хотя бы ненадолго отвлечёт преследователей, однако этого не произошло. Впрочем, и оставлять дермовое мясо без внимания твари тоже не стали. Пробегавшие мимо красюти, один за другим вырывали из акровавленных, дёргающихся тушек сородичей из зрядных кустий и пожирали их на ходу. Но это ничуть не замедляло продвижение серой рати. Дисциплина у мутантов была, как в ордынском тумене. Ака потратил на крысюков целый рожок, а оказалось, будто стрелец не выпустил ни одной пули. Тварей было все так же много, и они были все столь же решительны. Единственное, на что сейчас оставалось уповать, так это на скорость бы коней. Виктор уже подумывал о том, чтобы срезать тяжелые сидельные сумы, но животное, почувствовав, что находится на волосок от гибели, прибавили ходу. Минут через десять бешеной скачки крысюки исчезли из виду. Однако вряд ли они отказались от преследования. «Может, снова попробуем свернуть?» — предложил Виктор. «Нет смысла», — мотнула головой Костяника. «Если не получилось уйти от облавы сразу, теперь лучше и не пытаться. Крысюки все равно не отстанут, будут гнать в общую кучу. А загонять добычу они могут сутками». Ответ Костяни оптимизма не внушал. Перегруженные быкони в таком темпе долго не протянут. А если впереди ждёт крысюковая засада, так точно кранты. Впрочем, если твари гонят добычу на воду, в этом тоже хорошего мало. Неизвестно, как там Костяника, но и сам Виктор, и Костоправ, и ока, пловцы неважнецкие. Да и быкони даже без груза вряд ли смогут плыть быстрее крысюков. Запах воды Виктор почувствовал ещё до того, как они выехали на берег. Лес расступился, открывая скалистый обрыв справа и спускающуюся вниз каменистую осыпь слева, а впереди растянулась бескрайняя водная гладь, подёрнутая крупной рябью. Вода была из сине-тёмной и, сине и какой-то мрачной. Лесть в такую совсем не хотелось. Вдали виднелся небольшой скалистый островок, больше похожий на торчащий из воды клык. Даже если бы удалось добраться до него в плавь, вряд ли получится подняться по отвесным мокрым и скользким камням. Бекони остановились у воды. Хрипящие, уставшие, они едва держались на ногах. «Костяника, что это?» – спросил Виктор. «Озеро», – отозвалась девушка. «Онежское». Она то высматривала что-то на горизонте, то тревожно оглядывалась назад. «Озеро, похожее на море». озера, берегов которого не видно и переплыть которое невозможно. Вот куда догнали их красивки. Впрочем, не только их вдоль берега металась самая разнообразная живность. Виктор увидел на краю обрыва огромного зверя с роговым деревом, растущим из головы и хребта. С другой стороны, у водяной кромки бегал кривоногий кабана подобный тант. Сидела на камне и вертела головой существо с длинными ушами и когтистыми передними лапами, отдалённо напоминавшее зайца. Прыгло через расщелину белка размером с волка-пса. А вон и сами волкопсы, целая стая и пара крупных тварей, похожих на соболяков, и древесный ящер на вершине скалы, а сколько попавшихся в облаву мутантов ещё прячется в зарослях. В обычных условиях всё это зверье уже поделилось бы на хищников и жертв, но сейчас мутанты не обращали друг на друга внимания. Все были слишком напуганы. Нелетающих, не водоплавающих среди загнанных тварей Виктор не видел. Отступать им сейчас было некуда, как и прочим и людям. Оставалось одно дать последний бой на берегу. Что ж, поход был интересный, но неудачный. Они спешили, всё понимая без слов. Ака вздохнул Виктор. Доставай патроны. Костяника, отойди к воде. Пусть девчонка проживёт хоть немного дольше. Виктор вынул меч из ножен. Костоправ, разминая кисть, пару раз взмахнул цепом. Ака вытащил из сиденной сумки пару снаряжённых автоматов Рожков. Простите, мужики, что завёл на погибель, вздохнул Виктор. Купец, едрить твою, не меличи пухи, а? поморщился Костоправ. Знали куда шли, широко улыбнулся Ака, глядя в пасмурное небо и ловко набивая патронами ещё один магазин. Стрелец вздохнул полной грудью. Зато не скучно было. Они замолчали. А что тут ещё скажешь-то? В подлеске появились первые крысюки. Замелькали серые пятна и в кроновых мхах. Твари вышли к берегу быстрее, чем рассчитывал Виктор. О, мразя дихвостатые. Зло и как-то устало произнес Костоправ. «Явились, мать их, не запылились!» Лязгнул автоматный затвор. «Эх, да чего же жалко ребят!» — с тоской подумал Виктор. «И девчонку жалко!» «Костяника!» — раздался вдруг чей-то далекий протяжный крик. Кричали сзади, со стороны озера моря.